к своему собственному удивлению верите принимала Никола Самаркаса у себя дома он позвонил ей накануне и попросил сжалится над ним а если предпочитаете я приглашу вас сказал он и повезу в какое-нибудь хорошее место хоть в самый риц если пожелаете но не могли бы мы тихо и мирно просто съесть по яйцу у вас под липами с тех пор как очаровательная пру живёт у нас И я вдруг начал отдавать себе отчёт в том, что я пожилой человек. Хуже того, она, дорогое дитя, прилагает к этому столько стараний. Что вы имеете в виду? Она через всю любезно смеётся над моими устаревшими шутками, старается никогда не забыть о моём присутствии, с явным усилием втягивает меня в их сгидоны разговоры. Она даже запечатлевает поцелуй на макушке такой старой перечницы, как я. "Тобой гляди, я скоро облысею с горечью", сказал мистер Маркус. "Ручаюсь, по крайней мере, я этого делать не буду, но повар из меня никудышный". "О, моя дорогая, моя восхитительная леди", я сказал яйцов, "и это действительно значит яйцов". "Я ваш раб навеки", сказал мистер Маркус. И, если позволите, подкреплю своё заявление бутылочкой шампанского. И ещё я, пожалуй, должен предупредить вас, что подарю также вас вопросом. До завтра и тысячи благодарностей. С этим он повесил трубку. Верить и подумала, это будет справедливо. Просил яйца яйца и получит. На протёртом шпинате и её дежурное блюдо холодный щавелевый суп, а потом стилтон. Поскольку день был прекрасный, они обедали под липами. Мистер Маркус, верный своему слову, привёз бутылку вдовый клико в ведёрке со льдом, и чуть приподнятая атмосфера, которая, уверитесь, с ним ассоциировалась, вскоре действительно установилась. А он верил, что его заявление будто он получает невероятное удовольствие, не пустой звук. И всё же он был экзотической птицей в её не слишком ухоженном английском саду. Его шевелюра, пышная, но аккуратно уложенная, его выразительно изогнутые губы и большие чёрные глаза, его одежда, лишённая экстравагантности, но безусловно очень-очень дорогая. Всё это напоминало Верике о суровом отношении к нему Сибил Фостер. Разница в том, что я ничего не имею против него такого, каков он есть, подумала Верити. Более того, думаю, и Сибил ничего не имела бы против, если бы он уделил ей немножечко больше внимания. Когда они дошли до кофе, мистер Маркус закурил свою турецкую сигару и сказал: "Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы рассказали о вашей работе, об этом доме и прелестном саде". Я бы хотел, чтобы вы прониклись ко мне доверием, и чтобы я сам быть может, проникся доверием к вам. Он развёл руками. Что я говорил? Смешно. Разумеется, я готов довериться вам. В конце концов, это моё искреннее желание. Он думал, вы привыкли к конфиденциальным излияниям, они так и льются вам в уши, а вы сдержаны и никогда не выдаёте чужих тайн. Я прав? "Но", «Ну, сказала Верити, которая не была большой любительницей поговорить о себе. "Я не так уж много знаю". И подумала о том, что Алин, хоть и без этой маркасовой цветистости, тоже оказывал ей доверие. И Рети вспомнила о нём и безотносительно ко всему мысленно отметила, что в последние 2 недели визиты мужчины в её дом участились. Мистер Маркус принёс из машины два больших листа картона, связанные вместе. Помните, когда мы рассматривали руны Алины оригиналы проектом к Винтерну? Среди них был один чертёж поменьше, планировка территории. Мы тогда сказали, что пресстья его не видели. Ну да, конечно, помню. Вот он. Маркус положил картон на стол и раскрыл его как книгу. Это и был проект планировки территории. Думаю, он был сделан позже, чем другие, продолжил он и другой рукой. Этот выполнен в масштабе четверть дюйм Макфутом и очень подробно прописан. Сможете ли вы найти на нём нечто такое, что не поддаётся объяснению? Не спешите, посоветовал Марков, сидя случайно довольным видом. Взяв за руку, он подвёл её к столу. Эверити чувствовала, что она разыгрывает некую интермедию, и надеясь, что её кульминация не таит никакого подвоха, послушно склонилась над картой. Поскольку это был план обустройства территории, дом изображался на нём простым контуром. Также были помечены и конюшни. Эверити не слишком заинтересована, стала тем не менее добросовестно разглядывать детальные обозначения парковых прудов, павильонов, фонтанов, террас и рощиц. И хотя они являли собой проект, который осинил бы сам Ивлин, она не могла найти в нём ничего из ряда вон выходящего и уже собиралась это сказать, как вдруг заметила внутри контура, обозначавшего конюшню, тонкую линию, как бы делившую помещение на две комнаты. Линия была проведена от руки, без помощи линейки, карандашом, а не коричневатыми чернилами, которым был выполнен весь план. Склонившись, чтобы рассмотреть получше, она обнаружила в одном углу конюшенной комнаты крохотный крестик, также оставленный карандашом. Мистер Маркус, который пристально наблюдал за ней, победно крякнул. "Ага, вы заметили?" Но вы тоже это увидели. "Но «Ну да", сказала Верити. "Если вы имеете в виду", она указала на карандашные добавления. "Конечно, конечно. И какой же вывод вы из этого делаете, дорогая мисс Престон-Уатсон? А вы же знаете, мой метод не торопитесь". "Но боюсь, только тот, что кто-то когда-то подумывал произвести некоторую перестройку конюшенных помещений". Типичное вацинское заключение. Даю подсказку. В настоящее время один рабочий переделывает внешнюю половину поделённого помещения. Теперь оно представляет собой пристройку к беспредней стене в грибную плантацию. Это обрёл садовник, вероятно, Анисибил, обсуждая проект, достали этот план и отметили на нём место, где должна была пройти перегородка. А что означает точка, отмеченная крестом? Она начертана в грибной плантации. Она стоит в заброшенной комнате, в которую ведёт дверь из грибного сарая. Может, они в какой-то момент передумали, предположила Верити. Точка отмечена в углу, где находится полуразвалившийся очаг. Сделав это открытие, я обошёл конюшенный двор и исследовал помещение. "К ничего другого мне в голову не приходит", призналась Верити. "Я вас немного обманул, скрыл некоторые данные. Знай же, о Халиф, как бы сказала бы Шахерезада, что через несколько дней после того, как Прунелла привезла в Мардлинг эти планы, она увидела меня изучающим в библиотеке как раз этот. Странно, что вас заинтересовал именно этот план", заметила она. А потом в каком-то нервном порыве доверия вы, наверное, заметили, что в последнее время она необычно, ну, видит Бог, обязни манерничает, сказала, что этот несносный Клод Картер проявляет такой же интерес к этим эскизам, и она видела, как он рассматривал один из них в лупу. "А вот я и хотел знать", воскликнул мистер Маркус, сверкая глазами на Верити. "Что вы обо всём этом думаете?" Не то чтобы верите, вообще об этом думала, она понимала, он ждёт, что она жаром погрузится в размышления. Но по правде сказать, ситуация не доставляла ей удовольствия. Было что-то неподобающее в лековании Николаса Маркуса по поводу своего открытия. И если он, как она предполагала, собирался каким-то образом связать его со смертью Сибил Фостер, то она в этом участии принимать не желала. Месье Стем она чувствовала себя сконфуженной, даже виноватой в своём нежелании участвовать, тем более что знала, её гость очень хорошо это видит. Он исключительно проницателен, мысленно произнесла она. Если посмотреть на ситуацию совершенно хладнокровно, продолжал между тем Маркус. А это единственный разумный способ смотреть на вещи. То ясно, что полиция расценивает смерть миссис Фостер как убийство. А поскольку это так, то во всём необычном, что случилось в Квинтерне либо до, либо после этого события, следует уведомлять полицию. Вы согласны? Эверити взяла себя в руки и ответила: "Наверное". То есть, разумеется, да. Если только они уже сами всё не разузнали. А что? А если ещё не разузнали, то как бы мне ни хотелось не вмешиваться, это тот случай, когда мы обязаны их проинформировать. О, вы, дорогая, верите. У вас ещё один гость, сказал мистер Маркус и быстро поцеловал её руку. И вот прямо по дорожке к дому шёл Алей.